тайный сын. В классе у нас, между прочим, 27 человек. А то может показаться, будто всего четверо. Остальные 23 в основном нормальные, но есть двое, про которых лишний раз вспоминать не хочется, а придётся. Звать их Семён и Вениамин. Коротко Сенька и Венька. Но обычно их зовут просто Клещики, потому что фамилия у них Клещ. Сенька Клещ, И венька-клещ. Двойняшки. То есть родились одновременно, но различить их можно. Один чуть повыше, другой пониже. Один чуть пошире, другой поуже. Дальше передать на словах разницу сложнее. Прически у них одинаковые, волосы до да плеч собранные в хвостик. Но главное, что оба здоровые, а характеры одинаково противные. Нас с Никиткой эти братья сразу не взлюбили. Просто так. сами не зная за что а когда Наталья Сергеевна начала поддерживать меня в борьбе с математикой то вроде и повод нашёлся присылали мне записочки подлиза хихикали и корчили рожи когда я отвечал у доски и ещё всякое по мелочи благодаря Никитке я даже не обижался да ну их дураков говорил он не обращай внимания я и не обращал почти во втором классе они ещё больше озлобились Уже бывало и рюкзак пнут, и пенал утащат. В толкучке непременно плечом пихнут. И как-то получалось у них улуччить момент, когда никто не видит, и Никитки рядом нет. Да и словарный запас у них пополнился. "Достали меня клещики", пожаловался я как-то Никите. "Что ж ты раньше молчал?" удивился он. И недолго думая, к брату: "Я даже и не знал об этом". Но на следующий день Сенька с Венькой на меня даже глаз не поднимали. И всё бы хорошо, если б они не принелись за Вергилию. Может, попросишь Колю ещё разок провести беседу с клещщиками, предложил я Никите. Да ей по барабану, отмахнулся он. Вергилия, сказал я. Если тебя клещщики достанут, ты мне скажи, что-нибудь придумаем. Мама говорит, настоящие поэты всегда гонимы. Пожала плечами Вергилия. Так что мне даже приятно. Пускай куражится. Но я всё-таки время от времени заступался за Вергилию, особенно если Маруся оказывалась рядом. Это была предыстория, а история случилась в ноябре четвёртого года обучения, когда Никитка заболел, а вслед за ним Коля. Обычно мы с Никиткой одновременно болеем, но в этот раз я почему-то не заразился. В общем, остался один. И клещики решили отыграться. И так разошлись, что через 2 дня ходить в школу мне категорически расхотелось. Хуже всего, что они привязались к нам с Марусей. Она взялась объяснить мне задачу по математике, но мы как-то незаметно перешли с задачки на книжку, которую она мне недавно рекомендовала. О, сладкая парочка, смеётся Сенька Клещ. Романтическая беседа. Хихикает Венька. Сами вы сладкая парочка, огрызаюсь я. А мы математику обсуждаем. Зачем я стал защищаться, оправдываться? Как это позорно. Да ты не переживай, Ромео, говорит Синка и брату подмигивает. Мы никому не скажем. Имя Ромео я, конечно, слышал, но кто это, откуда, понятия не имел. И это ещё больше сбило меня с толку, потому что нечего говорить-то, сказал я. Нечего? Тогда этот ответ казался мне вполне остроумным, но сейчас я понимаю, Как же я был жалок. До сих пор злость на себя берёт. Маруся, не выдержав, ушла, а я за ней побежал и изо всех сил делал вид, что даже этого не заметил. Эх, Ромео, покачал головой Сенька. Оттрёкся от Джульетты. Ай-ай-ай. Она тебе не простит, подтвердил Венька, и они, довольные, удалились. Мам, можно я недельку поболею? попросил я вечером. Мне без Никитки скучно. Мама ожидаемо возмутилась. "Ещё чего? Ну, пожалуйста. Вид у меня был такой несчастный, что мама заподозрила неладное. Что случилось? Почему ты не хочешь в школу?" Я излил маме душу и тут же пожалел об этом. Мама пришла в такое возмущение, даже в тот раз, когда я, спрятавшись в шкафу, порвал её любимое платье, было тише. Только я не понял, кто её больше возмутил. Клещики Илья. А ты что сказал, что ничего рассказывать? Разве так можно? Бедная Маруся. А что я мог сказать? возмутился и я. Да что угодно, ты мог сказать. Да, сладкая парочка. А вам что завидно? Они тогда ещё больше дразнить будут, женихом и невестой обзовут. И пусть обзовут и успокоится, если на них не реагировать. Сколько раз я тебе это объясняла? Ну вот, вместо утешения получил выговор. Точно не мой день, но мама уже переключилась на клещщиков. Какие же подлые, перебрасываются пеналом, разбирают ручки. Она метала гром и молнии, на которые прибежали папа с бабушкой. В общем, целый семейный совет собрался. Надо дать им в нос, сказал папа. Почему в нос? спросил я. Болезненно, и кровь пойдёт. Не до драки будет, спокойно объяснил папа. Ни в коем случае, вмешалась мама. Насилие это не выход. Я поговорю с их родителями. Сам директор с ними регулярно беседует, сообщил я. Ремешок по ним плачет, высказалась бабушка и ушла к себе. Дай в нос, повторил папа. Или по шее. Вот так. Это не опасно, но страшно. И он показал, как ударять ребром ладони по горлу. Мама схватилась за голову, заметив мой интерес. Нет, пожалуйста, я сейчас же звоню родителям. Она закрылась в комнате, откуда доносились сначала дружелюбное приветствие и даже смех, потом сдержанные замечания, обрывавшиеся на полуслове, и наконец повисла напряжённая тишина. Когда мама вышла, её лицо ясно выражало, что попадись ей сейчас клещики или их родители, она бы применила все папины приёмы разом. Ну что, спросил папа не без злорадства. Они уверяют, что это Костяк к ним пристаёт, обзывает, унижает из-за фамилии, а они не могут ему ответить, потому что у его друга есть старший брат, а тот брат угрожал их избить, если они пожалуются. В общем, они еле уговорили маму не обращаться пока к директору. Далеко пойдут, хмыкнула бабушка из-за двери. Надо дать в нос, повторил папа. И никакой Коле не понадобится. Мама, помолчав, заключила Нужны свидетели, доказательства, иначе гиблое дело. Я уже, конечно, миллион раз пожалел о своей откровенности, но пропускать из-за них школу нельзя, сказала мама. Согласен, поддержал папа. Постарайся не оставаться с ними наедине, посоветовала мама. Будут свидетели, пойдём все вместе к директору. Да их все боятся, возразил я. Маруся их точно не боится. Я безнадёжно покачал головой. Тот невероятный день я запомнил в деталях и надолго. Когда мама пришла меня будить, я сразу догадался, что она не спала. Такое одновременно усталое и взбудораженное лицо. А ещё она явно терзалась сомнениями, отправлять меня в школу или нет, поэтому слушала рассеянно, отвечала после паузы и по минутно вздыхала. Мам, кажется, у тебя каша подгорела. Сказал я сразу, потому что запах стоял отвратительный. Похоже, согласилась мама. Но я уже сняла её. Сверху можно немного съесть. Но я-то знал, что даже слегка подгоревшая овсянка пропахнет насквозь. Может, яйцо сварить, спросил я, войдя в задымлённую кухню. Яйцо? переспросила мама после паузы. Да, лучше яйцо, пожарных вызывать, донёсся голос бабушки. Но мама даже не обернулась. А можно на мою долю пару яиц? поинтересовался папа. Нельзя, на сей раз быстро среагировала мама. Папа, к счастью, не обиделся, но я почувствовал, что за неимением под рукой клещчиков накопленное за ночь негодование может достаться нам. И наскоро проглотив яйцо в смятку, побежал одеваться. И в школу я пришёл рановато. Захожу в класс, а там Вергилия и клещчики. Иду к своей парте и чувствую, нехорошо мне, сейчас какую-то пакость сделают, а Вергилия так себе свидетель. Сижу к ним спиной, ковыряюсь в пенале, и так мне обидно от собственной беспомощности, что чуть не плачу. А они сзади шушукаются и хихикают. Дам в нос, твердо решил я. Только кому? Сеньке или Веньке? И за что? Куликов, ты че грустный? По другу скучаешь? Или по Джульетте? Я молчу. Подходят с двух сторон. Сенька рядом садится, а Венька на стул передо мной и заглядывает мне в лицо. Ой, смотри, он сейчас заплачет. Ну, думаю, Венька сам напросился. Только сидя в нос бить совсем не сподручно. Не замахнуться, а без замаха получится слабо и смешно. И я встаю. Но стою обид сидящего Веньку вообще не реально, а они уже смеются во всю. Он нас уважает. Правильно, в нашем присутствии только стоя. Смирно. Отставить. Я взял и ушёл, понимая, что пару ручек они мне разберут на запчасти, а Вергилий что-то в блокнотик строчит, как будто ничего не происходит. До самого звонка бродил я по коридорам, обернувшись, обнаружил, что все ручки на месте и в целости. Проверил рюкзак, тоже вроде ничего не тронуто, и даже бутылка с водой полная. Сижу И такое ощущение, будто мне затылок просверлят, или кажется, после звонка клещщики обошли меня в проходе так, что я даже не заметил. Чудеса, да и только. Что ж они задумали? На математике я из-за этих мыслей плохо ответил, перепутал то, что уже давно усвоил, а они даже не порадовались. Дальше больше. В столовую я стараюсь приходить во второй половине большой перемены. чтобы как раз с клещщиками разминуться. Они-то добегают туда ещё пока звонок не затихнет. Прихожу, а Мария Дмитриевна, у которой клещщики в любимчиках, потому что сметает всё с тарелок не глядя, вдруг суёт мне шоколадку. Может, это задумка клещщиков мне какую-то отравленную шоколадку через Марию Дмитриевну передать. Крутил её в руках, вертел обычный запечатанный Сникерс. Но есть, всё равно не стал Покидаю столовую в задумчивости и наталкиваюсь на уборщицу. По привычке отскакиваю на безопасное расстояние. Нет, она обычно не бьет шваброй, но ворчит так сурово, что настроение портится минимум на полдня. Вот старуху из сказки о рыбаке и рыбке я представлял именно так. И вдруг вместо бранной тирады, ай-яй-яй, не ушибся, и улыбается. Я глаза выпучил, головой помотал и текать, пока она не передумала улыбаться. бегу в спортзал и натыкаюсь на Бочку. Куликов. Бочка встречает меня многозначительной улыбкой. Физкульт, привет. Звонок, свисток. Построились. Я, как всегда, третий с конца. Вдруг Бочка мерит меня взглядом. Куликов. Ты чего так далеко? Ну-ка, двигай сюда. И велит мне встать перед клещиками, при том, что я на полголовы ниже обоих. На первый и второй, рассчитайся. Расчитались. Размялись. Вижу, Бучка футбольный мяч достаёт и обрадовался, что меня в первую же команду поставили. Пожалел только, что Маруся оказалась в противоположной. Но тут началось что-то совершенно непонятное. Бочка зверски подсуживал нашей команде, назначая противникам фолы и пенальти на ровном месте. Закончили с разгромным счётом. Вижу, Маруся красная от бега, с растрёпанными косами, А между брови недовольный заборчик собрался. На меня со вчерашнего дня не глядит. Подхожу. Извини, говорю. Я не знаю, что с бочкой случилось. Не знаешь? Понятия не имею. Не боишься куликов? Чего? Того, что всё раскроется. Что раскроется? То, что никакой ты не сын директора. Какого директора? Маруся махнула на меня рукой и ушла. В голове моей заплясали, как в калейдоскопе. Все странные картинки того дня: исправившиеся клещики, шоколадка, улыбка уборщицы, Бучкин свисток. Всё это связано. Но как? Чтобы распутать этот клубок, надо найти начало. Так, я ухожу из класса, клещики остаются. Клещики и Вергилия. Где Вергилия? А Вергилия стоит на воротах, вместо спортивных штанов, как всегда, чёрные шаровары, смотрит куда-то в стену. Вот-вот получит мечом в лоб. Но к счастью, мяч летит в ворота, минуя вратаря. Свисток. Матч окончен. Я еле дождался, когда Вергилия выйдет из раздевалки. Вергилия, мне нужно с тобой поговорить. Что такое? Когда ты, осталась с кличчиками перед уроками, вы с ней о чём-нибудь говорили? Она с морщивлоб пожимает плечами. Разве это было сегодня? Да. Какой длинный день. «Вергилия, пожалуйста, постарайся вспомнить. Они сидели рядом со мной. Я ушел. Ты осталась. Ты писала что-то в блокнотике. Мой новый день дождлив и монотонен. Ты заболел, но болен ты не мною». «Вергилия!» Взмолился я. «Да, я им сказала, что зря они к тебе пристают». Я похолодел, предчувствуя катастрофу. «Почему зря?» «Потому что ты...» «Тайный сын директора», – прошептала Вергилия. «Нашего директора? Какого ж еще? Но я взяла с них обещание, что они никому не скажут». «Ты думаешь, клещики держат обещание?» – спросил я со всем упавшим голосом. «Но как? Почему они тебе поверили? Ты ведь Андреевич, а директор Андрей Александрович. А еще у вас с ним родимое пятно на шее». «Какое родимое пятно?» «Сзади, на шее». Нет у меня никакого пятна. Есть. Откуда ты знаешь? Поэты очень наблюдательны. Вергилий, что ж теперь делать? Я опустился на пол и схватился за голову. А что плохого-то? Что будет, когда директор узнает, что кто-то выдаёт себя за его сына? В тот же момент я представил себе эту сцену в красках, и холодный пот прошиб меня с алба до подколенок. И, судя по бледному лицу Вергилия, Она тоже представила. Я сейчас же скажу им, что всё придумала, сказала она слабым голосом. Я сам скажу. И глядя себе под ноги, чтобы не встретиться с очередной многозначительной улыбкой, я отправился на английский. Я не говорил, что клещики тоже в моей группе, и над моими ляпами всегда хохотали громче всех. Сами же они проводили лето у бабушки в Америке, шпарили на английском, не хуже стрекозы. и слыли ее единственными любимчиками. Глядя строго под ноги, я два раза пропустил свой этаж, но краем глаза заметил в коридоре встревоженных Марусю и Вергилию. Вошел в класс со звонком и прямиком к клещикам. — Я не сын директора! — прошептал я, чеканя каждое слово. Клещики переглянулись. — Take your seats, please! — услышал я за спиной, но не двинулся. Клещики Мульчи хлопали глазами. Понятно, решил удостовериться я. Mr. Kulikov, take your seat, please. От не слыханного мистеру Куликова холодок снова пробежал по спине. Только не это. И я, обречённый повиновался. Объясняя новую тему, стрикоза той дело обращалась ко мне с вопросом. It is clear for you. I can repeat if you'd like. Я солидно кивал, чувствуя себя не то, что сыном директора. а почти директором. И тут в дверь постучали, и из-за неё показалась голова моего тайного отца. Экскюзе-муа, Сильвупле. Глаза стрекозы расширились настолько, что директор спешно пустился в объяснения. У меня компьютер накрылся, пришлось вызвать мастера, а я не знал, куда податься, чтобы над душой не стоять. А у вас аудитория большая, я не помешаю. Стрекоза кивнула, а директор, проходя мимо Зачем-то потрепал меня по голове. Уселся за последнюю парту и тут же разложил свои бумаги. С минуту он шелестел этими бумагами в полной тишине. Бьян, наконец произнесла Стрекоза. Увре во Мануэль. Маруся, которая в этом году начала изучать французский, открыла учебник, и мы последовали её примеру. Паш суасант дезнёв. Пажей суасанов. Маруся, видимо, ещё не проходила Поэтому никто не шелохнулся. Could you repeat, please? попросила Маруся. Стрекоза замерла на секунду, и этой секунды хватило для перезагрузки с французского обратно на английский. Yes, of course. Open your books at page 79. Dear Mr. Kulikov, would you please come and read a sentence for us? Маруся всё-таки гениальна, успел восхититься я по дороге к доске. Но почему вдруг страница 79? Мы же сейчас на 25-ой, и зачем меня вызывать? Дир мистер Куликов заставил директора оторваться от рабочего процесса и уставиться на меня с нескрываемым интересом. С треказатием временем глянула в учебник и побледнела. Очевидно, поняла, что это предложение мне в жизни не прочесть, и сейчас случится наш общий позор. Со, so... протянула она и глотнула воздух. Думаю, стоит сначала повторить множественное число существительных. Итак, я называю объект в единственном числе, вы пишете во множественном. «Бокс» — начала она не без трепета в голосе, а я не подвел. «Боксес» — появились на доске. Стрекоза выдохнула. «Very good» — «Table» — «Tables» — «Great» — воодушевилась учительница. «Child» — «Children» — «Brilliant» — «Brilliant» — «Brilliant» — «Brilliant» — «Brilliant» — «Brilliant» — «Brilliant»» Ко мне успела закрасться мысль, что, может, я поспешил с саморазоблачением, и неплохо было бы ещё какое-то время оставаться тайным сыном директора. Но тут прозвучало азартное: "Фиш! Fishes". Как ещё-то? Больше никак. Судя по тому, что лицо Стрикозы приобрело цвет мела, которым я выводил несчастных fishes, версия была неверна. Ну и что страшного? Хотелось спросить мне Разве тайны сын директора не имеет права на ошибку, пусть и в материале второго классца, но вслед за мной ошибку совершила Стрекоза, только гораздо более серьёзную. "Суперп", выпалила она, метнулась к доске и быстро стёрла весь мой бриллиантовый диктант. Недовольный шепоток пробежал по рядам. Я не оборачивался к директору, но спиной чувствовал надвигающуюся бурю, спасения от которой уже не было. Я не понял, что здесь происходит, послышался его голос. Миссис Козина, миссис Козина лишь развела руками. Ведь Куликов ошибся, не так ли? директор поднялся. Да, признала Стрекоза. Так бывает. He must be very nervous, когда на уроке родители? Какие родители? перебил её директор, последовавший за этим тишины неумолимой и нескончаемой. Мне уже никогда не забыть. В воздухе повисло такое напряжение, что казалось, очки Стрекозы треснут, а маручены косички вытянутся перпендикулярно голове. Миссис Кузине, о каких родителях речь? повторил директор таким тоном, что на месте Стрекозы я бы уже давно валялся в глубоком обмороке. Но не такова Стрекоза. Мне даже показалось, что она в любой момент могла перейти из обороны в наступление. И стрекоза уверенно показала на директора. «Это я родитель?» – рассмеялся он. «Чей же?» «You shouldn't feel ashamed of the boy», – произнесла о нас нисходительно. «He's not that bad after all». К счастью, смысла я тогда не понял. Директор, кажется, тоже. «Чей я родитель?» – повторил свой вопрос директор. «Я видел, и, наверное, не только я, что он сдерживается из последних сил». Стрикоза вздохнула и показала на меня. Судя по тому, что он только слегка поднял брови, слухи всё-таки добрались до него раньше, и в нашем классе он оказался не по случайному стечению обстоятельств. Кто же вам поведал эту страшную тайну? Взгляд Стрикозы медленно поскользил в сторону Клещиков. Я и не представлял себе, что грозные братцы могут принять столь жалкий вид. У Веньки дрожала нижняя губа. А Сенька начал часто моргать. Они вжались в стулья, медленно сползая вниз. Невыносимое зрелище. Но ведь они сейчас все свалят на Вергилию, а она не станет отрицать. Даже удивительно, как столько соображений успело пронестись в моей голове за пару секунд. «Это я виноват!» — крикнул я. Вышло как-то горделиво, с вызовом. Я так не хотел, но язык слушался меня с трудом. Поясните, мистер Куликов, сдержанно попросил директор. Глаза его начинали стекленеть. Я рассказал одноклассникам, что я ваш тайный сын, сказал я, уже с большим сокрушением. С какой целью? Позвольте узнать. Чтобы они меня уважали. И что? Помогло? Я кивнул. Прозвонил звонок, но никто не двинулся с места. А теперь? Теперь за что вас будут уважать? Голос директора тоже стекленел, и я невольно попятился к доске. Душ, «Да какая разница, если меня здесь больше не будет, подумал я. За находчивость, вдруг высказался Венька Клещ. За оригинальность, поддержал Сенька Клещ. За смелость, тихо сказала Маруся. На сей раз директор поднял брови гораздо выше, от чего стеклянный взгляд мгновенно улетучился. Затем сложил бумаги и направился к выходу. Что ж, надеюсь, эта история послужит нам всем и он задержал взгляд на стриказе хорошим уроком. Бай-бай. В тот день меня встречал папа. Скорее всего, он испугался, что мама потеряет над собой контроль и растерзает клещщиков, если они ей попадутся. И я чуть не бросился его обнять. Хотя сыном директора я побыл меньше часа, и хотя директор наверняка не худший вариант, с каким облегчением я вернулся в родную семью. «Ну как, все в порядке?» спросил папа. «Все отлично», заверил я. Нас увидел, направлявшийся было в столовую бочка, подошел и пожал папе руку. «Ваш сын просто гений футбола. Считаю, еще не поздно задуматься о профессиональной карьере». Сказал и сам понял, что-то не то. Либо ваш сын, либо гений. Нахмурился. Несколько раз перевёл взгляд с папы на меня и молча ушёл. Он нас с кем-то перепутал, удивился папа. Похоже на то, согласился я.